скрепило наши узы, что вскоре и имущество стало у нас общим. Правда, оно было невелико, и мы провели его в короткое время. К несчастью, мы оба помысляли только о том, чтоб нравиться друг другу, и совершенно не пользовались своим талантом жить на чужой счёт. Но в конце концов нужда разбудила наши дарования, усыплённые наслаждением. Любестный Рафаэль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 Там, где я впервые увидал прослабленного Амбросио Ламела, эти господа проэкзаменовали меня по части искусства тонко присываивать добро ближнего. Они пожелали убедиться, знаю ли я основы ремесла, но я показал им такие штучки, о которых они не имели понятия и которые привели их в восторг. Они ещё больше изумились.